Ободренный успехом Александр перебрался на новую квартиру в доме 45 по улице Монблан. Нанял в качестве секретаря обаятельного бездельника, собственного племянника Альфреда Летелье. И разложив по местам книги рукописи, приготовился вновь завязать тесные отношения с Парижем, его салонами, его газетами и его женщинами. Все осложнило внезапное появление Иды. Она неожиданно решила покинуть Италию, чтобы занять свое законное место рядом с мужем, великим французским писателем. Однако дома ее ждал не один Александр, а два, отец и сын. И сын, который за это время успел помириться с отцом, все меньше и меньше склонен был терпеть мачеху. Один вид этой дебелой, шумной, суетной ничтожной женщины выводил юношу из себя. Ему хотелось бежать из тех мест, которые она отравляла своим присутствием. Хотелось путешествовать за границей. Александр I был счастлив вновь обрести Александра II и уговаривал того набраться терпения. Он уже сейчас готов, заверял отец, пожертвовать ради него Идой но психологические маневры подобного рода требуют времени и дипломатичности. И так объяснил это в письме к сыну. Отвечаю тебе письменно, как ты просил, и длинно. Ты знаешь, что госпожа Дюма является госпожой Дюма лишь по имени, тогда как ты действительно мой сын, и не только мой сын, но, в общем, единственное мое счастье, единственное развлечение, какое у меня есть. Твое положение в Париже глупое и унизительно, говоришь ты. В чем же, скажи мне? Нас так часто видят вместе, что больше уже никто не разделяет наши имена. Если тебя ждет какое-нибудь будущее, то это будущее в Париже». А возвращаясь к разговору о неизбежном разрыве между ним и Идой, разъясняет. «Расставание между мной и госпожой Дюма может быть лишь моральным расставанием. Супружеские раздоры неприятным для меня образом затронут общественное мнение и стало бы для меня неприемлемы». Далее он примется соблазнять своего юного корреспондента картинами будущего, озаренного дружбой между двумя литераторами, отцом и сыном, наставником и учеником, всезнающим самоучкой и начинающим, жаждущим пуститься за ним следом. Ида догадывалась о заговоре, который плели у нее за спиной, и предчувствовала худшее. Но гроза все не начиналась. В такой напряженной обстановке, в такой грозовой атмосфере, Дюма готовился к началу сезона. За Асканио, который печатался в веке, последовали замок Эпштейнов, Амари, Габриэль Ламбер. Одни только романы, первый исторический, второй фантастический, третий сентиментальный, четвертый умеренно реалистический. Переходя от одного прозаического жанра к другому, Дюма отыскивал наилучшую для себя площадку, где мог бы обосноваться. Каждое утро, сразу после завтрака, он раскладывал на рабочем столе большие листы бледно-голубой бумаги, выбирал гусиное перо, окунал его в чернила, Нумеровал страницы и принимался писать с такой невероятной скоростью, словно кто-то, стоя у него за спиной, диктовал ему текст. Эти фразы, так легко ложившиеся одна к другой, были его собственными. И все же он нередко обязан был вдохновившим их замыслом, какому-нибудь второстепенному помощнику. Он неизменно предпочитал работать с командой. Пусть кто-нибудь принесет ему извне главный сюжет, топографические и исторические детали, краткую хронологию, а уж он позаботится о том, чтобы соединить все это в целое, играющее неподражаемыми красками. Кто посмел бы упрекнуть великих художников итальянского возрождения в том, что они доверяли ученикам работу над отдельными частями своих картин? И Если Тициан, если Рафаэль и Микеланджело могли привлекать к работе подмастерьев, чтобы те помогали им создавать великолепные творения, то с какой стати он, Дюма, должен отказываться от помощи нескольких трудолюбивых литераторов, которые помогут ему справиться с сюжетом или роются в документах, поскольку у него самого нет времени этим заниматься? Сравнивая собственные отношения с Агюстом Макке, С теми, которые связывали Рафаэля с его учеником, он напишет. Как только произведение закончено, кисти мастера остается лишь пройтись поверх кисти ученика, чтобы дополнить мысль. Одним словом, если таланта достаточно для того, чтобы направлять усилия исполнителей, предшествующие творческому труду, гений проявляется тогда, когда прикладывает руку отделочник. Именно он... И только он один придает отпечаток неповторимости пьесе или роману перед тем, как верить произведению суду публики. Что же касается приемов, при помощи которых Дюма добивался успеха, приемы эти просты: начать с интересного, вместо того, чтобы начать со скучного; начать с действия, вместо того, чтобы начать с подготовки говорить о персонажах после того, как они появятся, вместо того, чтобы выводить их после того, как о них рассказано. Что равносильно тому, чтобы без предварительной и психологической подготовки бросить читателя в воду, а затем уже в ходе рассказа посвятить его в особенности характера и подробности прошлого главных героев. Другой обязанностью автора, согласно теории Дюма, было соблюдать всего лишь... «Минимум точности в описании мест и нравов века, выбранного для развития сюжета». «Надо, чтобы язык, костюмы, сами повадки моих персонажей гармонировали с представлениями, которые сложились у нас об эпохе, которую я пытаюсь описать», — заявляет он. «Я делаюсь летописцем-историком. Я рассказываю моим современникам о событиях ушедших дней», о впечатлениях, которые эти события произвели на персонажей, существовавших в действительности или созданных моим воображением. И, наконец, у нас двойная цель – учить и развлекать. Но в первую очередь учить, потому что развлечение для нас остается лишь маской, которой прикрывается обучение. Мы считаем, что рассказали в своих произведениях Франции о том, что происходило на протяжении пяти с половиной веков, больше, чем любой из историков.